3. Неприятные последствия. Глава 49. Три бедствия. Небо, земля и человек. Буря носилась по мрачному небу. Посреди густого леса протянулась узкая извилистая тропа, конец которой уходил далеко за пределы видимости. Примечание. Ветер и дождь проносятся по мрачному небу, образно, мрачная и тяжелая ситуация. Очевидно, это место уже давно опустело, а прошедший ливень еще сильнее размыл дорогу. Юноша 16-17 лет поддерживал еле идущего старика. Двое мужчин были одеты в плащи из соломы. Во всяком случае, это было лучше, чем ничего. Большую часть ночи они провели в пути и насквозь промокли. У старика, похоже, были проблемы с ногами. Он часто останавливался, потирая ноющее колено. Он прищурил выцвесшие от старости глаза, посмотрел вдаль и вздохнул. Юноша рядом с ним негодовал. «Что толку от этих бессмертных? Чушь! Они всегда принимают наши подношения, но всякий раз, когда мы пытаемся встретиться с ними, нам приходится преодолевать такие трудности». Какая им вообще польза от бедных крестьян? Старик был потрясён, услышав его слова. Не говори ерунды. Глаза у молодого человека стали круглые, как у тигра. Он ответил: "Разве я не прав? И они называют это защитой. Где же их благословение? Всякий раз, когда мы страдали от засухи или наводнения, просили ли они меньше подношений? В год восстания Анинвана Три уезда и пятнадцать городов оказались в большой беде. Повсюду свирепствовали воры, и множество людей остались без крова. Они хоть раз появились? Бессмертным нет никакого дела до мирских проблем. А что теперь? В деревне завелся злой дух. Он терроризирует округу, пожирает жителей и приносит столько беспокойства. Но они все еще ведут себя так, будто ничего не происходит, ожидая, что мы попросим их о помощи. Хромой старик остановился на полпути и потер поясницу. — Бессмертные совершенствуются, им некогда заботиться о мире. Если нам что-то нужно, мы должны сами прийти и сообщить об этом. Что ты такое говоришь? Молодой человек сердито ответил. — Это единственный путь в долину Минмин, мин чтобы выдержать все трудности и опасности. Твои намерения должны быть искренними. Почему же им тогда самим не спуститься и не принять подношение? Вот что было бы действительно искренне. Люлан, замолчи! Старик с силой стукнул посохом о землю. Если ты продолжишь нести чушь, можешь возвращаться домой. Незачем вовлекать жителей Шу в неприятности. Примечание. Возвращаться домой. Грубо вернуться, свалить обратно, на родину. Юноша увидел, что он сердится, и на его лице промелькнула тень. Он не осмелился больше спорить. Повернувшись к старику, он снова сказал, — Бессмертные действительно так велики! Вдруг небо содрогнулось от грома, гремело совсем рядом, и молодой человек оказался застигнут врасплох. Его лицо тут же побелело. И, отбросив прежнюю мелочность, он спросил, — Дедушка, почему гром сегодня звучит так странно? Но ответ он так и не получил. Последовавшие одна за другой, яркие вспышки, как упавшие капли дождя, обрушились вниз, озарив все ночное небо. Старик так испугался, что поспешно дернул юношу за руку, заставляя опуститься на колени, отбивая земные поклоны. Он принялся бормотать молитвы себе под нос, боясь шелохнуться. Звери и птицы попрятались в лесу, избегая попадаться на глаза. Даже трава и деревья дрожали на ветру. Неизвестно, сколько времени прошло, прежде чем громоподобный рев наконец стих. Вот непогоды отдавались слабым эхом, а земля все еще дрожала. Юноша еще долго не мог ничего услышать. Он был оглушен и не осмеливался произнести ни слова. Только когда ливень закончился и тучи разошлись, небо озарилось тусклым лунным светом. Дрожа, Люлан наконец двинулся с места и помог старику подняться, после чего они продолжили свой путь. — Дедушка, я боюсь. Десятки молний ведь не смогут уничтожить долину Мин-Мин, правда? — спросил Люлан. — Не говори лишнего. Тихо упрекнул его старик. Он тащился по грязной тропинке, заметно прихрамывая. Понизив голос, старик сказал. — Кажется, какой-то бессмертный столкнулся с небесным бедствием. — Небесное бедствие? — Путь самосовершенствования нелегок. На долю идущих по нему выпадает множество испытаний. Я слышал, что небесное бедствие — самое смертоносное из них. Бесчисленное множество бессмертных отдали своей жизни в попытках пережить его. Но если бы они справились, их уровень развития значительно бы возрос. Они бы еще на шаг приблизились к тому, чтобы действительно разделить свою жизнь с небом и землей. По лицу старика пробежала тень неуверенности. Я слышал от своего деда, что однажды в прошлом он видел, как бессмертный столкнулся с небесным бедствием. Молния ударила в него десять раз. Это было очень опасно. Может быть, человек, переживший подобное, был таким же грозным мастером, как повелитель долины? Примечание — упасть метеоритом. Образно, в значении «почить», «скончаться», о крупной личности. Пока они разговаривали, узкая извилистая тропинка внезапно свернула в сторону. Впереди открылась широкая панорама с видом на долину Мин-Мин. Горы казались такими далекими. На омытых дождем склонах повсюду распускались цветы. Лунный свет пронизывал все вокруг тонкими нитями. Сейчас долина больше всего напоминала сказочную страну. Примечание. Образно рай на земле, царство бессмертных, небожителей среди людей. — Дедушка, посмотри, мы пришли! — удивленно сказал Люлан, но тут же застыл на месте, не успев договорить. У подножия цветущего склона раскинулось большое поле, окруженное барьером из амулетов. Обычные люди не могли их заметить. Молнии выжгли поле до черноты, создавая резкий контраст между внутренней и внешней стороной круга. Снаружи все находилось в цвету, а внутри не осталось ни единой травинки. На выжженной земле стоял человек. Одежда его превратилась в лохмотья, а рукава были опылены. Со спины он казался довольно высоким. Вероятно, это был мужчина. Между ними было не менее сотни джам, но незнакомец, похоже, услышал голос Люляна и повернулся, чтобы посмотреть на путешественников. Несмотря на то, что его одежда была изорвана в клочья, он был необычайно красив. В бледном свете луны казалось, будто он выточен из нефрита. Глаза его напоминали многолетний иней. Как только Люлан встретился с ним взглядом, он тут же почувствовал холод, пробравший его от макушки до кончиков пальцев ног, и так испугался, что не смел даже пошевелиться. Но в следующий момент он понял, что дедушка тянет его за собой. Они вместе опустились на колени, и, поклонившись незнакомцу, старик сказал. «Приветствую бессмертного! Мы жители Шиу, что за пределами долины. Мы пришли попросить помощи. Мы вовсе не собирались врываться сюда. Пожалуйста, не злитесь!» Мужчина удивился, а после небрежно махнул рукой. Люлан почувствовал, как его кожа коснулся холодок, будто наступила поздняя осень. Но, несмотря на это, людей он не заморозил. Все его тело стало легким, и эта прохлада тут же подняла их с дедом на ноги. Этот бессмертный был удивительно добродушен. Он не только не доставил им никаких хлопот, но и оказался довольно вежлив. «Все в порядке, не делайте этого». Дела за пределами долины меня не интересуют. Пожалуйста, подождите, я позову кого-нибудь, кто сможет вам помочь. С этими словами он щелкнул пальцами, и прямо в небо устремился яркий луч. Мгновение спустя в отдалении мелькнула едва заметная, похожая на светлячка сияющая точка. Когда она приблизилась, Люлан увидел, что это был летящий на мече заклинатель. Приземлившись, младший ученик поспешно убрал меч и почтительно поклонился человеку в лохмотьях. — Старейшина, Чен, поздравляю старейшину с тем, что вы пережили большое небесное бедствие и с тем, что ваш уровень развития стал выше. — Тут не с чем поздравлять, я едва не сгорел, — равнодушно ответил мужчина, указывая на смущенных деда и внука позади себя. Они пришли издалека помоги им. Отдав эти простые распоряжения, он быстро кивнул Люлану и его деду. Затем фигура мужчины превратилась в размытое пятно и мгновенно исчезла. Этот невероятный бессмертный поразил Люлана. Даже когда младший адепт пригласил их в долину, его разум все еще находился под впечатлением от зрелища человека, стоявшего посреди обугленной земли, и небрежно обернувшегося, чтобы взглянуть на них. Люлан рассеянно подумал, что этот бессмертный всего на несколько лет старше его самого. Был ли он на самом деле старейшиной долины Мин-Мин? Юноша не мог удержаться от зависти. Потом он вспомнил о ледяных глазах и поспешно отогнал от себя это чувство. Он испытывал благоговейный трепет и не смел больше сомневаться. Младший ученик достал из своего одеяния листочек, поднес его ко рту и выдохнул, затянув какую-то бессвязную мелодию. В ответ с небес донеслось ржание, и из-за облаков показалась карета, запряженная белой лошадью. Лошадь фыркнула и уверенно приземлилась. — Если бы не ваше благословение, я, возможно, не смог бы поговорить с ним сегодня, — дружелюбно сказал младший ученик. — Прошу вас. Два человека осторожно забрались в летающую карету. Люлан был молод и любопытен. Он тут же спросил. — Брат Джень-Джень, это правда был старейшина Долины? Старик испугался, что юноша скажет что-нибудь не то, и поспешно потянул его за руку. — Пожалуйста, не сердитесь, этот ребенок... — Все в порядке, господин, — младший ученик направил лошадь вперед и заговорил. В нашей долине Мин-Мин есть ледяное озеро. Оно такое холодное, что даже я не осмеливаюсь подходить к нему близко. Говорят, что любая вода в пределах одного джана от него обязательно замерзнет. Но озеро вовсе не безжизненно. Этот старший просто поселился там в какой-то момент, заняв пещеру на берегу. Он собрал внутри весь холод этого места и постоянно совершенствовался там поэтому теперь долина такая оживленная. Ведь он покорил ледяное озеро. Он редко появляется на людях, и мы в тайне прозвали его старейшиной. Услышав это, Люлан ошеломленно сказал, «Здесь настолько холодно, неужели он не боится?» «Те, кто идет по пути самосовершенствования, должны быть способны противостоять всевозможным трудностям. Если у них нет решимости, как они смогут достичь великого Дао?» — улыбнулся младший ученик. Всю дорогу карету то и дело потряхивала. Достигнув сердце долины, она медленно приземлилась. Выбравшись наружу, Люлан увидел множество павильонов и различных зданий, с крыш которых свободно стекала вода. На улице никого не было, кроме нескольких прилетевших журавлей. Когда они ступили на землю, Люлан почувствовал во всем теле небывалую легкость. Он с удивлением посмотрел вниз и увидел, что грязь и дождевая вода полностью исчезли с его одежды, и он даже успел согреться. Младший ученик отвел их обоих в маленький павильон и, несмотря на их бесконечную благодарность, налил им по чашке горячего чая. Затем он осведомился, зачем они приехали. Старик вздохнул. Это долгая история. «Дела простых людей не должны обременять бессмертных, но в последние дни в нашей деревне объявился злобный дух. Он решил вредить нам и специально нацелился на детей. За последние десять дней в округе пропало четверо или пятеро мальчиков. Вскоре в глуши мы нашли их обглоданные зверями тела. Мы сообщили об этом случае властям, и они прислали сюда несколько служащих. Осмотрщики трупов сказали что эти дети были обескровлены еще до того, как погибли. Юноша выслушал старика и его смешливое выражение лица сменилось испугом: Что, обескровлены? Сколько лет было этим мальчиком? Старик пробормотал себе под нос какое несчастье, прежде чем ответил: Всем им не было и десяти лет. И-за Из случившегося все взрослые несколько ночей подряд патрулировали улицы, а потом, А потом в один из дней мы все увидели белую фигуру. Издалека фигура выглядела, как парящий в воздухе кусок шелка. Но вдруг она оказалась прямо перед нами. Прежде чем мы успели среагировать, кто-то закричал. Когда мы обернулись, то увидели, что у одного из мужчин образовалась дыра в груди. Эта штука вмиг вырвала его сердце. Даже чиновники и осмотрщики трупов были напуганы. Они сказали, что власти не в силах справиться со злыми духами. Этот старик пришел в долину, чтобы попросить помощи у бессмертных. Выслушав рассказ старика, младший ученик задал ему еще несколько вопросов, а затем произнес. — У меня есть идея. Старшему не о чем беспокоиться. Возьмите юноши и как следует отдохните. Позвольте мне доложить об этом старейшинам, и завтра же я дам вам ответ. Итак, старик и его внук остались в доме Мин-Мин. Свежий ветер принес в эти края слабый аромат цветов. Это было поистине великолепное место. Но Люлан почему-то не мог заснуть. Образ того молодого старейшины, пережившего небесное бедствие, никак не желал покидать его сознание. Когда наступила полночь, он вдруг услышал снаружи людские голоса. Говорившие были довольно далеко, так что Лиланд смог расслышать лишь отдельные слова. Какой-то мужчина произнес. «Да, я слышал об этом по дороге сюда. Это просто происшествие в обычной деревне. Вряд ли там объявился кто-то знаменитый. Хм, попросите Чентяне проверить это перед уходом». Ему ответил еще один голос. Судя по всему, его обладатель был уже в возрасте. «Что ж, хорошо. Он пережил семь небесных бедствий и уже полностью восстановился. Рано или поздно он все равно бы ушел». Сначала Люлан никак не мог заснуть, но, услышав этот разговор, он вдруг без всякой причины почувствовал сонливость. Через секунду он закрыл глаза и больше ничего не слышал. «Двое мужчин прошли мимо его окна» направляясь к ледяному озеру в сердце долины. Впереди шел старик. На лицо он казался молодым и энергичным, несмотря на совершенно седые волосы. Он был так толст, что сделался похожим на шар. Когда он улыбался, видно было только его зубы, но никак не глаза. Он был до ужаса безвкусно одет. На нем был атласный халат, а с пояса в беспорядке свисали все виды яшмовых подвесок, и подвесных мешочков. Его одежда была необычайно яркой, как у земледельца, привыкшего кичиться своим богатством. Это был никто иной, как владыка долины Мин-Мин, нянь-мин-мин. -мин. Примечание. Белые волосы и детское лицо, образно бодрый, моложавый, прекрасно сохранившийся. Буквально видны зубы, а глаза не видны. Образно улыбаться до ушей. Позади нянь Минмина шел ученый-мужчина средних лет с мягкими чертами лица. Это был Танчжень, тот самый первозданный дух, что вырвался тогда из поглощающей души лампы. С помощью каких-то неизвестных методов Танчжень вновь обрел физическое тело. Но оно, казалось, было слабым и болезненным. Неясно, использовал ли он переселение душ, или какие-то другие запрещенные техники. Танджен держал в руках белый фонарь. В фонаре не было свечи, но за бумажными стенками горел мягкий огонек. Похоже, это был какой-то артефакт. Мужчина произнес. Изначально это была лишь самая дикая фантазия, которая у меня когда-либо возникала. Совершенно неслыханно. Я не ожидал, что он действительно добьется успеха. Его тело умерло раньше срока, — с улыбкой сказал нянь-мин-мин. Он перетерпел такие страдания, но на пороге смерти понял, что его душа может войти в камень. Совпадение, что это оказался именной камень сосредоточения души. Он может вобрать в себя сущности горы рек, но душа никогда не войдет туда без разрешения. Однако этот мальчик смог удержаться внутри. Даже не имея физического тела, Он каким-то образом продолжил совершенствовать свой изначальный дух, потому-то он и пережил бедствие. 49 лет назад ты принес камень сосредоточения души мне, в долине Мин-Мин, и, используя его в качестве основы, еще 49 лет помогал ему сформировать новое тело на дне ледяного озера. Не говоря уже о том, что ему пришлось мириться еще и с невероятным холодом, «Ах, ему всего чуть больше ста лет, но он уже столкнулся с тремя главными бедствиями — небом, землей и человеком. Этот старик прожил так долго, но никогда еще не видел ничего и отдаленно похожего на непреклонную волю этого ребенка». Нянь Мин-Мин похлопал себя по животу и произнес. «Если бы у меня была хоть бы половина его решимости, сейчас бы я был стариком, у которого все еще есть талия». Тан-Джень промолчал. Заклинатель его уровня уже давно должен был достичь Инэдии, но он ничего не мог поделать со своей любовью к еде, поэтому его тучное тело продолжало расти. тан джень кашлянул и произнес. — Я еще не поблагодарил владыку Долины за то, что он одолжил мне ледяное озеро. Нянь-Мин-Мин махнул рукой. — О чем ты говоришь? Мои никчемные ученики не смогли бы покорить это место. Но теперь никто больше не страдает от холода. Все эти годы мы наслаждались комфортом. Более того, кто-то вроде него стал старейшиной в моей скромной долине. Это такая честь для нас. Но нам уже слишком поздно греться в лучах чужой славы. Я в долгу перед этим молодым человеком. Когда Вэнь Дау Ю принес мне камень сосредоточения души, «Я должен был найти способ помочь ему», — сказал Танчжейн. «Но даже если бы случай позволил совершенствовать свой изначальный дух камня, создавать физическое тело из нефрита еще никому не удавалось, так что я не знал, преуспеет ли он. Я боялся, что со временем он начнет волноваться, поэтому извлек его воспоминания. Теперь же, когда он пережил семь небесных бедствий, и успешно восстановил свое тело из камня сосредоточения души. Пришло время мне вернуть то, что по праву принадлежит ему. Так за разговором они добрались до Ледяного озера. Когда они приблизились, холод стал невыносимым для Танженя. Он быстро сложил руками печать, и его лицо сделалось еще более болезненным. Они продвигались все дальше и дальше, пока не услышали плеск. Хозяин этого места только что закончил купаться и выбрался на берег. Нянь-мин-мин громко сказал. «Чэнь-тянь, Сяо -ю. Мы нарушили ваш покой!» Примечание. Сяо -ю. Буквально юный друг. Созвучно с Дао За исключением того, что обычно используется для более молодых товарищей заклинателей. Этот толстяк уже не в первый раз нарушал его покой. Все в долине Мин-Мин по какой-то причине были очень разговорчивы, так что чэнь просто привык к этому. Он не чувствовал никакого особого дискомфорта от их присутствия. Он вышел из белого тумана, окутавшего всю поверхность озера, поднял с замерзшего берега одежду и накинул ее на свое тело. Стоило ему сделать только три шага, его покрытые инеем волосы полностью высохли. Даже заиндивевший халат оттаял и теперь не спадал с его плеч. Уровень его совершенствования, достигнутый в ходе бесчисленных испытаний, дошел до той стадии, когда он мог беззвучно воздействовать на мир вокруг. Чинтянь кивнул и сказал, «Владыка долины, Тан я собирался навестить вас. Входите и садитесь. Здесь может быть немного холодно, так что будьте осторожны». Стояла середина лета, но в пещере на берегу озера не было ни намека на жару. Войдя внутрь, можно было увидеть лед и иней, безжалостно покрывшие каждую поверхность. Даже стулья замерзли. Чентянь слегка пошевелил пальцами, формируя маленький огненный шарик, и отправил его под одно из сидений. Изморозь на нем мгновенно испарилась, стул при этом остался цел. «Тан вы не очень хорошо выглядите. Пожалуйста, садитесь в более теплое место». Что до владыки долины, нянь Минмина, то на него Чинь-Тянь было все равно. Во всяком случае, этот толстяк был таким толстокожим и мясистым, что мог бы без проблем перенести любой холод. Содержимое забытого на столе чайника давно уже замерзло. Чинь-Тянь взял чайник и покачал его в руке. С помощью своей цы, которую он направил внутрь, чинь растопил лед, и через некоторое время из-под крышки поднялось облачко пара. Он налил каждому из своих посетителей по чашке горячей воды. тан принял чашку, чтобы согреть руки, и поставил фонарь перед чинь «Настало время вернуть тебе это. На своем пути ты обрел еще один шанс на жизнь». Это поистине замечательное достижение. В будущем тебе стоит быть более осторожным. Чинь-Тянь ничуть не удивился. Он знал, что Тан-Джэнь извлек его воспоминания о прошлом. Он кивнул, взмахнул рукой, и маленький огонек, вырвавшийся из недр фонаря, тут же скрылся в его рукаве. чинь торжественно произнес. «Я буду помнить милость тан -джэня что помог мне обрести это физическое тело. Если в будущем вам понадобится помощь, чэнь без колебаний рискнет жизнью ради вас».